Глава одиннадцатая. Дом родителей Глеба окружал сад. От дикого шиповника и роз исходил чарующий аромат. Над цветами кружили пчелы. И пока мы шли по дорожке, вновь держась за руки, я наслаждалась каждым мгновением. Наира и Ренар ждали нас у входа и улыбались. И за их спин выглядывал Назар. Он подмигнул Глебу и, не скрывая любопытства, посмотрел на меня. «Добро пожаловать», — сказала мама Глеба. «Рад, что вы пришли», — добавил Ренар. «Спасибо вам за приглашение». Я немного смущенно улыбнулась в ответ. «Проходите в дом, ужин уже готов. Сейчас принесу горячее», — пригласила Наира. Назар отправился помогать матери. Пройдя в холл, мы оказались в просторной и уютной гостиной. Оттуда свернули в соседнюю комнату, где располагалась столовая. Повсюду в специальных нишах стояли зажженные свечи. Расшитая скатерть покрывала стол. На нем, помимо посуды, обнаружился букет лесных цветов. Глеб о чем-то тихо переговаривался с отцом, пока я осматривалась. Взгляд упал на высокое окно. И я вдруг почувствовала, что на него наложены чары. Зная от Глеба, что магов у них в поселении нет, а чужаков они не позовут, осторожничая и скрывая существование оборотней, все еще не веря, подошла ближе. Точно, чары! И плетение защитное такое знакомое. Меня ему учила бабушка, а узор чар придумала моя мама. «Да быть такого не может!» «Держи-ка свой талисман, братишка!» – раздался голос Назара. «Ты обронил его на тренировке пару дней назад. Удивительно, что не вспомнил о нем, хотя, учитывая все события...» «Дана, что-то не так?» – поинтересовался Ренар, и я обернулась. «Здесь чары моей бабушки. Хотела пояснить, почему так в этом уверена». Но взгляд упал на простое украшение, которое держал в руках Глеб. Он ловким движением застегнул его на шее, и в свете мерцающих свечей заиграли разноцветные острые камни. «Дана», — вновь позвал Ренар, но я уже шагнула к Глебу, коснулась украшения на его шее, все еще не понимая правды, провела по камешкам пальцами. «Если тебе так нравится мой талисман, могу подарить», — улыбнулся Глеб, не сводя с меня глаз. Я заглянула в завораживающие янтарные очи. «Это был ты. Там, в лесу, пятнадцать лет назад. Ты вытащил меня из оврага и отнес к бабушке. Я помню это ожерелье, которое так хотелось потрогать и померить, и помню тебя» молодого мужчину, спасшего меня из темной чащи. И волка, помню, на спине которого проспала большую часть пути. Правда, тогда я думала, что волк мне приснился. Глаза Глеба округлились. Он шумно выдохнул и, кажется, растерял все слова, которые бы хотел сказать. «Да быть такого не может!» — выпалил за моей спиной Назар. «Ну почему же не может?» — тихо заметил Ренар, а я по-прежнему смотрела в глаза Глебу. «Дана, — говорит, — видела молодого мужчину, а Глебу, когда он впутался в ту историю с поиском сокровища, едва исполнилось пятнадцать». «Забыл, как мы меняемся после первого оборота?» — хмыкнул Ренар. «Маленькой девочке оборотень-подросток вполне мог показаться взрослым юношей». Эй, братишка, а тамри не унимался Назар. Но мне же интересно, ты это был или нет? Я. Глеб шумно сглотнул, поднял руку и кончиками пальцев осторожно погладил меня по щеке. Вот никогда не думал, что судьба может быть такой изощренной и ты спасешь свою Назар! Назар. Хором оборвали Ринар и Наира. Ладно, молчу, молчу. Отмахнулся волк. «Спасибо, Глеб. Я так и не поблагодарила тебя тогда». Он не ответил, лишь смотрел на меня и ласково поглаживал мое лицо. «Может, хватит уже в гляделке играть? Мы вообще-то ужинать собирались», — возмутился Назар. Наконец, очнувшись, повернулась к нему и его родителям, но лишь на мгновение. Снова перевела взгляд на Глеба. Что за сокровище? И как ты оказался на территории людей? Вы же договор соблюдаете. Уверена, твой отец строго за этим следит. Откуда в вашем доме чары моей бабушки? Ну что, братишка, расскажешь своей ведьме, каким бунтарем ты был в подростковом возрасте? И как однажды нас Аспар поздним вечером переплыл реку и отправился искать в лесу сокровище? Я вытаращилась на Глеба и по выражению его лица поняла, что Назар не шутит. Не удержавшись, рассмеялась. «Признайся, Дана, ты такого не ожидала!» «Интересно, кто же Глеба на такую глупость подбил тогда, а, Назар? Уж не вылез с Олегом?» — хмыкнул Ренар. «Вы трое были теми еще сорванцами в детстве». «Но свое-то сокровище я нашел». Заметил Глеб, окутывая меня таким взглядом, от которого начали подкашиваться коленки, а по спине побежали мурашки. «Вообще-то ты нашел ведьму», — прошептала. «Все, я пошел ужинать. Эти двое просто невыносимы. Опять никого вокруг не замечают». К щекам прилил жар. Смущенно посмотрела на родителей Глеба, но те понимающие улыбались, и я снова вспыхнула. А бабушка, едва сев за стол, посмотрела на Ренара и задала вопрос ему. «Она была здесь, Дана. Догадалась, кто тебя спас. Опасалась только, что по каким-то причинам пожелаем тебя забрать. Поэтому пересекла мост и пришла той ночью в поселение» вы ее не тронули? Конечно нет. Она пришла не тайны наши выведать, а отблагодарить. Вот и наложила на мой дом защитные и бытовые заклинания. Она всегда рассказывала мне страшные сказки про волков. Я потерла виски, на миг прикрыла глаза. Как и все в деревне, считала вас чудовищами. Как же так? Зачем? «Уберечь пыталась», — спокойно ответил Ренар. «А ведь и правда, я на ее месте поступила бы так же». «Бабушка, почему же ты мне не рассказала? Ведь дорога все равно привела меня к волкам». Глеб взял мою ладонь, ласково погладил ее и улыбнулся. «Я рад, что мое сокровище нашлось». «Тогда за встречу», — предложил Ренар, поднимая бокал и за судьбу от которой вряд ли кому удается уйти мы поддержали тост и принялись за ужин назар подвинул ближе блюдо с мясом, но положить в мою тарелку не успел мой оборотень его опередил и взялся ухаживать за мной как и ренар за наирой и я внезапно почувствовала себя странно словно вдруг обрела семью, которую у меня не считая бабушки. Никогда не имелось. Запечённое мясо с овощами и сладкий пирог с земляникой были очень вкусными. Мама Глеба прекрасно готовила, и я наслаждалась блюдами. Но мыслями то и дело возвращалось к своему детству. Вспомнилось, как той ночью бабушка оставила меня под присмотром соседки и куда-то отлучилась. Мне и в голову не могло прийти, что она направится к оборотням. «Как тебе наше поселение, Дана?» – поинтересовался Ренар, не подозревая о моих мыслях. «Мне понравилось», – ответила, немного расслабившись. «Какое-то время мы обсуждали, чем моя деревня отличалась от мест, где жили волки. На самом деле уклад был схож, разве что у оборотней свободы у женщин больше». И, как я выяснила, волкам не запрещается бывать в городах или поселках, общаться с людьми, вести те же торговые дела, но они стараются это ограничивать. Риск выдать себя все же имеется, приходится следить за инстинктами, жестами, словами. И я их понимала, сама ведьма, и вела себя с людьми также. «В основном к людям тянет молодежь, больше из любопытства хотят посмотреть на неизведанный для них мир», — пояснил Ренар. «Мы, старшие волки, конечно, приглядываем, чтобы не случилось беды, но не удерживаем». «Волки все равно возвращаются в стаю», — добавила Наира, разливая по кружкам ароматный травяной чай. «К людям насовсем уходят единицы». Здесь они знают, что их всегда защитят и поддержат. И в лесу для оборотней почти нет опасностей. Ну да, не считая монстров из-за грани. Самое опасное для нас существо – человек. Как же странно это звучало. Но Ринар прав, от этого не отмахнешься. То есть и мне через некоторое время можно будет покидать ваше поселение? Осторожно уточнила. Глеб напрягся. Я почувствовала это на каком-то интуитивном уровне. Но Ренар оставался спокоен. «Можно, но только в сопровождении Глеба или кого-то из волков. И в ближайшие деревни и город, увы, путь для тебя закрыт, Дана. Сама понимаешь, тебя могут узнать, а проблемы нам не нужны». «Хорошо». «Если что, я на всякий случай могу нанести искажающие или меняющие внешность чары. Они, правда, сложные, но я справлюсь, и вас не подведу, Ринар». Он кивнул, потянулся за куском пирога. «Глеб ничем тебя не обидел?» Неожиданно сменил тему Ринар. «Отец, за моими сыновьями порой глаз до да глаз нужен», подмигнул мне вожак. «Все в порядке», — заверила его. — Рад слышать. У нас случалось, девушки не хотели жить среди волков, и это осложняло нам жизнь. — Я не собираюсь сбегать, — ответила твердо. — Мне, по сути, некуда. В людском мире, как вы наверняка знаете, ведьм не очень жалуют. — Но и без них обходиться сложно, — чему-то усмехнулся вожак оборотней. — Мы с Назаром сегодня заглянули в закрылья. Зачем? удивилась должны же мы были убедиться, что тебя там никто не обидел я вытаращила глаза на ренара, не зная что сказать и уж надеюсь не расстроишься узнав что по душам поговорили с сыном старосты не удержались проучили этого гаденыша и его прихвостней отец назар в голосе глеба слышалась тревога, но переживал он явно не за фрола Подлый он, братец, и легко отделался сломанными ребрами и разбитым носом, а уж эти недомущины. Я так малость вывалил их к грязи, чтобы неповадно было осыпать оскорблениями любого незнакомца. Я не сдержалась и хихикнула. Глеб уставился на меня. Фролу, видимо, судьбой предназначено вечно ходить с разбитым носом, а его компании огребать следом. Но на самом деле не стоило вам с ними разбираться. Дело-то прошлое. Чужая подлость обернулась для меня новой жизнью. Я оказалась у вас и... А рассказывать о тебе гадости по всей деревне стоило? Рыкнув, прервал меня Назар, и его глаза сверкнули желтым цветом. Глеб медленно повернулся в сторону брата, хрустнул пальцами. Как бы теперь и он не собрался поговорить с Фролом и его дружками. Я схватила ладонь мужчины, успокаивающе погладила. Глеб закрыл глаза, откинулся на спинку стула, глубоко задышал. Я поймала взгляд Ренара. «Ты теперь часть стаи дана, а своих мы защищаем. Всегда». «Спасибо», — ответила тихо. «У оборотней действительно другое отношение к ведьмам, и это радует. Но вам и опасаться нечего, на волков чары почти не действуют». «Навредить можно по-разному», — заметил Глеб. «Слышал, ведьмы изобретательные. «Я сопя скрестила руки на груди». «Но я ничего не имею против». Добавил он, и от его светлой и теплой улыбки я тут же растаяла. Ренар рассмеялся, и я не выдержала. «Наслушались в деревне истории про мое колдовство?» «О, да!» «Отец?» Вновь вопросительно протянул Глеб. «Дана, ты просто невероятна!» «Вам про дождь из белых мышей рассказали?» «На всякий случай уточнила». Ренар кивнул. Глеб хмыкнул. «И про пруд на центральной площади. Надо сразу этого смелого мужчину, принявшего меня в стаю, ко всему подготовить, чтобы потом недоразумений не было. Да, я ведьма, и этого не отменишь». «И про него». «Вы храбрый, Ренар, раз это все вас лишь веселит. Сдается местным после моего ухода не очень-то радостно». Но особенно согрели мою душу жалобы старосты на то, что едва ты пересекла мост, все чары развеялись», — подтвердил мои предположения отец Глеба. «На самом деле они исчезли еще раньше, когда я собиралась к волкам, применила заклинание, снимая свое колдовство перед самым уходом, созналась честно». «Даже так?» — удивился Глеб. «Я вовсе не белая и не пушистая, как ты думаешь, чаще вредная и не особо сговорчивая». Вожак улыбнулся, словно был готов к такому повороту, а Глеб сощурился и уверенно заявил. «Ничего, я справлюсь». «Ну ты и... волк!» «У тебя это прозвучало как ругательство», — заметил он, и улыбка стала хитрой. Кстати нашлась я. «А как обычно волки ругаются? Научишь меня?» Глеб оторопел. Ренар, уже не скрываясь, в голос расхохотался. «Дана, как же здорово, что ты попала в нашу стаю. Деревенских мне, конечно, самую малость жаль, но это их выбор. А я вот очень рад ведьбе в нашем поселении. Я тут подумал...» «Как ты смотришь на то, что мы построим лавочку, где ты станешь продавать зелья и зачарованные амулеты, если умеешь все это делать?» «А можно?» – встрепенулась, не сводя глаз с ренара. «Конечно, если ты захочешь. По поселению уже пошли слухи о твоем колдовстве. И как ты чистишь одежду, и как можешь переносить по воздуху вещи, и как грядки у тебя по щелчку пальцев пропалываются?» Я фыркнула и закатила глаза. У нас в поселении, разумеется, много семей, где женщина занимается домом и детьми, а мужчина обеспечивает их всем необходимым. Но и вариант, где женщина имеет любимое дело, приносящее доход, тоже возможен. Почему нет? Я повернулась к Глебу. От чего то мне было важно его мнение на этот счет. И ждала ответа, едва дыша гадая, что таится в его глазах, готов помочь, чем смогу, сказал Глеб. Правда? Да, неожиданно мягко, ответил он. Я видел, как ты вся светишься, когда выражишь, и насколько важно для одной ведьмы быть нужной. Сдается мне, этого требует не только твой дар, но и душа. Разве можно отнять у тебя право колдовать, Дана?» «Спасибо», — тихо отозвалась, снова утонув в его взгляде. «Признаться, я боялась, что на пару с отцом попытаешься усадить меня за вышивание». Вожак удивленно приподнял брови. «Полагаю, легко бы мы не отделались?» Я весело улыбнулась. «Для меня занятие скучнее этого и не придумать». Бабушка вообще использовала его в качестве наказания, когда я сильно шалила, но сдалась после нескольких попыток. «Почему?» — Глеб сверлил меня взглядом. «Просто моя магия требовала выхода, и скатерть, окрашивавшая любую еду исключительно в ярко-розовый цвет...» Летающий душащий пояс для платья и салфетки, приманивающие мух, однажды стали последними каплями в чаше ее терпения. Семейство вожака переглянулось и хором рассмеялось. «Даже моим приданным по большей части, занималась бабушка, опасаясь, что я и там что-нибудь не то наколдую», — созналась. «Случайно, конечно». «Поняли, поняли», — поднимая вверх руки, словно сдаваясь, сказал Ренар. «Летающий душащий пояс, скатер, делающий еду ярко-розовой. Дана, я бы все на свете за такие сокровища отдал», — простонал Назар. «Можем повторить разноцветную шерсть», — улыбнулся Глеб, щелкая зубами, как настоящий волк. «Вечно ты, братишка, лишаешь меня удовольствия», — Семья Глеба снова рассмеялась, а я подмигнула Назару. «Ну и отлично, этот вопрос решили. Тогда я сообщу оборотням, что вскоре можно будет обращаться к тебе за помощью», поинтересовался Ренар. «Сначала разберусь с домом Глеба». «А потом с нашим, пожалуйста», попросила Наира. «Чары не мешало бы обновить». «Договорились». Я воодушевилась. На сердце после этого разговора стало легко и радостно. Вскоре мы перебрались в гостиную, и пока Глеб и Назар помогали Наире убрать со стола, я осталась с Ренаром наедине и как раз собиралась поговорить с ним о нападениях нежити, когда он неожиданно заговорил первым. «Дана, Глеб вскоре опять уйдет патрулировать периметр». «Если хочешь, можешь остаться ночевать у нас». Глеб сегодня показывал мне границу, чтобы в случае чего не оказалось в опасности. Но о планах на эту ночь не упомянул. Немного помялась, потом все же решила спросить. «Ренар, а часто у вас случаются прорывы?» Он отставил чашку с чаем, серьезно посмотрел на меня. «Договор с людьми действует давно». И получается, вы заключили его не просто с целью решить проблему с кровью. Девушку, в конце концов, можно и выкрасть. А это соглашение слишком дорого вам обходится. Грани раскрываются несколько раз в месяц, ответил Ренар, явно что-то для себя решив. Есть какая-то закономерность в прорывах? Уточнила. Глеб не придет в восторг, если я вмешаю тебя в это дело, Дана. «А я не в восторге, что он рискует жизнью!» — выпалила, не задумываясь, и тут же смутилась. Ренар пронзил меня взглядом. «И готова поспорить, что и вы никому из своей стаи не желаете смерти!» Мужчина прищурился, сделал очередной глоток чая, размышляя и не сводя с меня внимательных глаз. «Послушайте, Ренар, если у прорывов есть периодичность, значит кто-то совершил определенный обряд. Закольцевал потоки, и нужно лишь найти в вашем лесу место, где это произошло, и провести ритуал, разрушающий чары. Тогда грань закроется, монстры не будут никому угрожать, ни волкам, ни людям». «А если закономерностей в случившихся прорывах нет?» тогда наверняка есть место, где грани между мирами тонкие, и нужно опять же провести ритуал и напитать их силой. «Откуда такие познания?» — раздался голос Глеба. Я обернулась. И как он так бесшумно вошел? Не могу привыкнуть к подобному. Мои родители были сильными магами. Они спасли за от гибели, когда 20 лет назад в деревне случилась эпидемия, но сами не уцелели. «Папа с мамой, зная, что я точно родилась с даром, унаследую их силу, оставили для меня книгу с заклинаниями и ритуалами», — призналась. И бабушка тоже постоянно добавляла в нее рецепты и заговоры, которые знала. В книге точно есть информация о прорывах и способах их закрыть». «Этот ритуал может стоить тебе жизни, Дана?» уточнила Ринар, и я поняла, что он колеблется между желанием все мне рассказать и не делать этого, чтобы уберечь. И в первом, и во втором случае, которые я вам описала, потребуются определенные умения, но с этим проблем нет». И еще необходимо много магии. После ритуала я на некоторое время останусь без сил, буду беззащитный и уязвимый. Скорее всего, даже подняться сама не смогу. Не стала скрывать правды. Но риска для жизни нет. Никакого. Ренар посмотрел на Глеба, словно решать, рассказывать ли мне правду нужно ему. «Прорывы случаются с определенной частотой с разницей в два-три дня», — ответил он. «Отец ведет книгу, где все записывает». «Все-таки какой-то маг провел ритуал, то ли решивший за что-то отомстить волкам, то ли просто недоучка, сгинувший много лет назад. Уже и не узнаешь, прошло немало времени». «Значит, необходимо отыскать место, где магический фон наиболее активен», — сказала про себя с облегчением вздыхая. «Хорошо, что Глеб не стал возражать и доверился мне». «Как почуять?» — спросил он серьезно. «Сложный вопрос. Я-то наверняка сразу отличу, а вот вы, волки, не особо восприимчивы к магии. От ритуала остается след» поваленные или выженные деревья, но за столько лет наверняка все заросло. Еще на той земле может расти много ядовитых грибов и трав. Они любят места, подпитываемые темной магией, и поблизости устроят гнезда опасные змеи». «Понял», — кивнул мой оборотень. «Отец, что думаешь?» «Организуем отряды и завтра начнем прочесывать лес». До очередного прорыва еще несколько дней должны успеть, а дальше уже решим. «Дадите взглянуть на ваши записи, Ренар?» Он почему-то снова посмотрел на Глеба. «Ну что опять?» — не выдержала. «Я не откажусь от твоей помощи, Дана, при условии, что ты не станешь подвергать себе опасности», — сказал мой оборотень. «Что ты подразумеваешь под подвергать себе опасности?» «Не покидать охраняемую территорию, чтобы самой отправиться на поиски», – отрезал Глеб. «Даже в том случае, если мы ничего не найдем. Обещаешь?» «В любой другой раз я бы возмутилась, что кто-то пытается ограничить мои действия. Но сейчас внутри расплескалось тепло от мысли, что кто-то за тебя переживает и желает позаботиться». Обещаю. Ренар довольно хмыкнул. Глеб расслабился. Останешься ночевать у моих родителей. Так мне будет спокойнее, сознался он. Да. В конце концов, мне нужно заглянуть в книгу с записями вожака стаи, задать еще несколько уточняющих вопросов. Вернусь к полудню. Глеб наклонился и поцеловал меня в щеку. Едва он вышел, и я повернулась к Ренару. «Давайте ваши записи, не стоит терять время». «Пойдем в мой кабинет», — приглашающе махнул он рукой.